Глава третья Притормозив старушку-девяточку, как я в шутку называю свой автомобиль, у входа в огромный магазин «Флоренция», я, взяв под руку Константина, уверенно зашагала по Большой Казачьей. Улица это в Тарасове представляет собой нечто вроде Амстердамского квартала красных фонарей. На углу возле аптеки «Соломон» стояли в вызывающих позах жрицы любви, а неподалеку на каменном на каменном бордюрчике примостились мужчины крепкого телосложения подрядившиеся с утенерами зарабатывать хлеб насущный на каждый день заметив вча фигуру константина в нашу сторону направилась манерно покачивая бедрми гландинка в черном пальто имени юбки раз черта два черта больше ни черта я еще поразилась как ей не холодно После того, как она увидела меня, идущую следом, девушка невольно искривила губы и зашагала прочь в обратном направлении. Колючий морозец приятно обжег лицо. У стеклянных дверей кафе «Театральное» было полно народу, ожидающего открытия. На часах, установленных на крыше удобного мини-маркета, стрелка подходила к одиннадцати. Пройдя сквозь толпу нарядных посетителей, Мы спустились в подвал оперного театра, где, собственно, и размещался клуб. Позвонив в дверь с надписью «У нас мероприятие, просьба не беспокоить», я с надеждой поглядела на Костю, как бы мысленно повторяя «Но «Ну, не будь таким глупым, подыграй, когда тебя об этом просят». Словно поняв, о чем я только что подумала, Костян промычал. «А что я им скажу, если меня вдруг что-то спросят?» Я же не знаю, как у них что. Ты, Костя, лучше помалкивай. Тебе это больше подходит. В конце концов, ты ведь можешь и стесняться говорить на подобные темы. Представь, что у тебя нетрадиционная ориентация. И что ты этого очень стесняешься. Скажешь тоже. костя наш перекосила слегка. Говорить буду только я, а ты, в случае чего, кивай головой. И пойми, что это единственный шанс узнать хоть что-то об этом Арифе. Массивная дверь наконец-то открылась, и вышедший охранник с бейджиком Миша холодно спросил. — Что вы хотели? — Нам нужен Вальдемар Иванович, — сказала я, имея в виду директора клуба. — Он пока занят. Подождите здесь. С этими словами Миша пустил нас в прихожую. Минут десять, что мы проторчали в прихожей, дали нам освоиться. Из гардероба выглянул угловатый парень с вытаращенными глазами и давно запущенным ёжиком на голове. Ёжик с выпоченными глазками, с интересом и фамильярной улыбочкой уставился на нас, вернее, скорее на Константина, чем на меня. У огромного зеркала во всю стену прихорашивалась ослепительная блондинка с немного рисковатым чер... с немного рисковатыми чертами лица. Костяну страшно надоел изучающий взгляд ёжика и он, уже наклонившись ко мне, на ухо прошептал. «Этот чмошник сам нарывается, чтобы ему съездили по Фейсу». Я в ответ лукаво улыбнулась, молча давая понять, что мы, можно сказать, на чужой территории. Ослепительная блондинка, казалось, тоже обратила внимание на странное поведение гардеробщика и вполне мужским голосом произнесла. «Евгения, вы ведете себя вызывающе». «На что ежик?» Вероятно, застеснявшись, спрятался за вешалками. Блондинка с мужским баритоном подплыла к нам и от лица администрации извинилась. — Вы уж простите ее, она у нас дурочка, вот только на гардеробе из жалости держим. И вновь, подойдя к гардеробу, надменно зашептала, так что и нам было слышно. — Идиотка, почаще надо в зеркало смотреться по утрам. Вальдемар, добрая душа, держит тут всяких страхолюдин, которые только и умеют клиентов отпугивать. Охранники безразлично курили в сторонке, о чем-то переговариваясь между собой. Я обратила внимание, что клещи здесь не напоминают неандертальцев, как в «Новой волне». Напротив, все словно с конкурса красоты. Уж не по этим ли параметрам их тут отбирают? Особенно хорош некий роман. Правда, по его виду можно было сказать, что он, скорее всего, Рауф или Рафик. И на бейджике у него лучше бы было написать «Хачик мистер Ереван». Но какие глаза, чувственные губы, двигаются, как осторожный леопард. Мои размышления по поводу охранников прервал быстрый шепот Константина. «Тань, он, кажется, освободился». Из кабинета вышел парень в норковой шубе с сотовым телефоном в руке. Унизанный кольцами, за ним проследовал полный мужчина в лёгкой тенниске и чёрных джинсах. Я узнала ведущего молодёжной телепередачи на местном ТВ и подумала про себя. «Какие люди! Сам дэнс или Селиверстов собственной персоной! Ну и дела!» Схватив костью за запястье, я потащила своего неповоротливого спутника в кабинет директора. «Вы Вальдемар Иванович?» «Да, чем могу быть полезен?» Оскалившись тренированной улыбкой, осведомился хозяин кабинета. В целом Вальдемар производил отменное впечатление. Такой довольно симпатичный гоблин в строгом вечернем костюме и галстуке с явным желанием произвести хорошее впечатление. Я объяснила в доверчивом тоне, что мы с Костей, являясь, в общем-то, гетеросексуальной парой, решили отдать дань веяниям моды и провести время в нетрадиционной сексуально ориентированной компашке. «А как к этому отнёсся ваш муж?» «Костя, вы, кажется, сказали». Вальдемар по-прежнему заученно улыбался, но глаза его, как я отметила, всегда оставались холодными, как лёд. У меня даже возникла глупая женская мыслишка. «Уж не терминатор ли это?» «Не человек, а машина». Пока Костян не успел сморозить глупость, я вставила за него. кость у меня вообще-то опытный человек. В армии у него было два раза с мальчиками». «Знаете, как это бывает?» Я затылком почувствовала, как Костя медленно, но густо заливается краской. Ну, в общем, ему это понравилось. Я, правда, еще не была в такой связи, но заметила за собой, что вполне недурно провела бы время с женщиной. «А что вы сами скажете?» — обратился улыбающий терминатор к Костяну, сверляя его своими холодным зрачками. «Я стесняюсь говорить об этом», — пробасил Костян. «Но Таня тут все правильно рассказала». «Да...» Вальдемар Иванович снова недоверчиво оскалился в улыбке. «Это точно?» «Естественно!» — рявкнул Костян и выжидающе замолчал. Вальдемар Иванович нехотя объяснил нам, сколько это будет стоить, каковы порядки в заведении, что можно чего нельзя, и пригласил на сегодняшнюю шоу-программу. Сейчас я делаю исключение, а в следующий раз маленькая просьба заказывать столик раньше, за день или два. Желаю приятно провести вечер, вернее, ночь. Поблагодарив хозяина кафе, мы разделись и пошли в зал, оформленный в голубых тонах и весь наполненный запахом французских духов. Едва мы присели за указанный Вальдемаром столик, на котором романтично горела свеча, перед нами услужливо склонился огромный, как шкаф, официант, Напротив нас уже сидела пара. Очень веселый и говорливый светленький паренек и существо какого-то третьего пола. Трудно было понять, женщина или мужчина. Соседние столики также были заняты. Мужчина и женщина без разбора половых отличий садились друг к другу на колени, приглашали танцевать. Костян с ошарашенным любопытством осматривал этот цирк. Временами сценическая площадка освобождалась, и на сцену выходил Дэн Селивестров в роскошном платье от Диора. Дородная тетя, элегантно удерживая микрофон, грубо мужским басом, вещала. — Как хорошо, что мы все здесь собрались в этот прекрасный вечер. Я знаю, мои милые мальчики и девочки, пройдут годы, и мы будем уже старые и дряблые, а может, очень даже моложавые в свои 70-80 лет. Или сто лет, если не сдохнем от спида. Это я шучу. Итак, просматривая альбом с выцветшими от времени фотографиями, мы будем вспоминать время нашей молодости и говорить «Какое небо голубое! Какие рассветы розовые!» И вспомним про волшебника Вальдемара. Он открыл первый в Поволжье клуб, подобного которому нет во всем регионе. Браво господину Антону Вальдемару Ивановичу! Вальдемар, мы все тебя любим! Похлопаем нашему волшебнику из голубого вертолета. Помните песенку, которую пел крокодил Гена? А написал Шаинский. Так это про нас с вами, милые. Итак, «Ты упал с луны» Эта композиция посвящается Вальдемару. «Куколки, вперед!» Дэн, смачно повиливая бедрами, удалился, а на сцену выбежали гутоперчивые мальчики, обозначая в эротической пластике нестандартное отношение между мужчинами. «Ужас! Арифу бы это не понравилось!» Сидящие с нами за одним столом ребята болтали между собой, стараясь обратить внимание на себя. «А вы друзья Арифа?» – подала голос я. «Как хорошо! Мы его очень хотели бы встретить!» «Вы тоже его знаете?» Третьеполая красавица вскинула на меня свои накрашенные ресницы. К сожалению, нет. Но нам много рассказывали о нем, как о добрейшей души человеке. «Ну, насчет добрейшей я бы не стал зря хвалить», заговорил светлый, похожий на лисенка паренек. «Но он щедрый. За ночь сто баксов может отвалить». «Он что, такой богатый?» «Муфиози. Это все знают. Но в нашем клубе это никого не волнует. Да и признаться, это не главное». «А что главное?» — спросила она «Главное, чтоб платили, дуры, хорошо». «Степанида, ты совсем с ума сошла? Что о нас подумают люди?» «Ничего, не беспокойтесь», — пыталась примирить я, лисенка и существо третьего пола. «Скажите, а вы бы не рассказали, где его можно найти?» «Он тут часто бывал». «Ну, что-то давно не появляется. Может, придет?» Тут лисенок предложил потанцевать. Я, подумав немного, согласилась. В танце он меня буквально всю облапал и облизал. Потом вдруг он жарко зашептал. «Вон мой лучший друг, он все про всех знает. У него и спроси». Так, в толпе танцующих и эротично изгибающихся тел я познакомилась с Гарри Стрэнджером, певцом частного клуба «Вальдемар». Как деловито представился похожий на ворана худощавый армянин. «А почему вы обратились именно ко мне?» Воронобразный паренек поднял левую бровь. «Просто ты мне понравился». «Это страшный человек, но платежноспособных сейчас мало. А меня возьмешь на валик?» «Обязательно», еще не успев понять, куда его могу взять с собой, быстро ответила я. «Тогда пятьдесят долларов мои. Больше ста он нам не даст. Ладно, я сейчас приду». «Да, Танюша, похоже, тебя уже принимают за проститутку», подумала я. Несмотря на поздний час, народу в театральном было полным-полно. Впрочем, как я обратила внимание, Вальдемар мало чем отличался от других подобных заведений с гетеросексуальным уклоном. Особенно мне понравился стриптиз. Таких красивых мужчин я редко встречала, да и то, что демонстрировали эти ребята, было довольно интересно. Коммерческое искусство – Особенно интересно было наблюдать, как эти мускулистые красавцы терлись бугристыми рельефными торсами и целовались. Под цветом ярких софитов переливался рассыпающийся серпантин. А площадка для танцев постепенно заполнялась засидевшимися клиентами, уже успевшими отдохнуть и подзарядиться алкоголем. Наблюдая за посетителями и выискивая глаза арифа Держа в руках бокал с грузинским вином, я не сразу заметила вернувшегося Гарри Стрэнджера. «Привет, Устинов!» — бросил Стрэнджер поджавшему губы манерному мальчику, сидевшему с нами за столом и напрасно строившему глазки моему медведю. «Знал бы ты, лапонька, что Костян вас всех за уродов недобитых считает. Это тебе не Танечка Иванова. Простая и демократичная, строгая и практичная». «Ну что, узнал?» — вперил Костян взгляд в Стрэнджера. — Ариф как в воду канул. Все говорят, что в Москве вроде бы уехал на постоянное место жительства. Да, но здесь его друг, ювелир. Где он? Вон, входит в нишу с блондинкой. Ее зовут Ольга Костелло. Она его любовница, они оба натуралы. Но их сюда пускают. У них здесь много друзей, даже сам Вальдемар. А у ювелира настоящее имя — Какое? — поинтересовалась я, провожая взглядом странную для такого места парочку. И вообще, связь таинственного Арифа с неким ювелиром не могла не насторожить. Вполне возможно, что здесь есть какая-то ниточка, ведущая меня дальше по правильному пути. Кажется, френд Но вообще-то его зовут чаще ювелиром. Я имею в виду настоящее имя. Да кто его знает? Тут больше погоняла в ходу. Признаться, я чувствовала себя иностранкой. Наверное, в таких местах просто Таня Иванова звучит слишком банально. А учитывая специфику клуба, то, наверное, мы с Костей инопланетяне со своими предрассудками, чуть ли не пережитками. В мои планы теперь входило не привлекать излишнего внимания и следить за ювелиром, то бишь френдом или как его там еще. Немного погодя ювелир... Чернявый маленький лысоватый зверек неуклюже танцевал эротический танец со своей дамой Ольгой костелой которая была на голову выше его и была одета в облегающее платье, подчеркивающее выдающиеся части тела русской красавицы. — А зачем он вам этот тариф? — решило вступить в разговор жеманное существо, сидевшее рядом с нами, то самое, которого Стрэнджер назвал Устиновым. — Мы с другом его любим, — начала я придумывать на ходу. «Мы давно его хотим». В этот момент Костя больно пнул меня под столом, что я даже чуть не ойкнула. «А тогда понятно, почему ваш кавалер не смотрит на меня», протянул Устинов. Устинов достал из дамской сумочки Camel 100S, вытащил сигаретку и, прикурив от свечи, подмигнул раскрасневшемуся Константину, который был вне себя от ярости и незнания, что делать в такой ситуации. «Вы знаете...» «У меня было подобное с Гарри», — продолжил Устинов в свои разглагольствования Но он меня отверг. Когда мне однажды сказали, что Гарри — любовник Вальдемара, я был в шоке. Я мысленно поиздевалась над существом, представив Устинова с поджатыми надменно накрашенными губами, блестящим лаком сумочкой и в коматозе. Я чуть не прыснула от смеха. Тем временем на площадке завязалась потасовка. Русская красавица с итальянской фамилией со стервенением била какую-то другую красавицу. «Норма, долбани ее сильнее! В глаз ей, в глаз шалави! Норма, сука, не зарывайся!» слышалось от Кастеллы. А задаченный ювелир не мог разобрать, в чем дело, и даже не предпринимал попыток разнять сцепившихся, озверевших женщин. «Корова, извращенка!» Кричала задетая за что-то очень живое Костелло, вероятно, считающая себя здесь самой порядочной, чуть ли не добродетельной. Тем временем жертва, коей оказалась Костелло, взвыла от жуткой боли, так как в драке подключились другие женщины и мужчины. Пошли в ход зубы, ногти, ноги, руки и удар головой. Какая-то деваха деревенского вида схватила Костелло за волосы и вышла довольно комическая ситуация. В руках у нее остался парик с роскошными локонами, развивающимися в руках, а всклоченные короткие волосы расцарапанной шатенки-кастеллы внесли перчинку юмора в общий ажиотаж. Послышался шум разбивающегося стекла. Это кто-то удачно швырнул кого-то за стойку, где стоял отупевший ото всего этого бармен. Подскочившие клещи растаскивали в сторону дерущихся. Я заметила, что Френд со своей дамой, изрядно помятой во время потасовки, двинулись к выходу из клуба. Я тут же ткнула Костю в бок. Он все понял. Мы встали и направились за удаляющейся парочкой. «Вы куда?» Охранник тем временем преградил дорогу Френду и Костелли. Уставшая и выбившаяся из сил Костеллы, стоя в распахнутой Насте шубе из чернобурых лис, Откуда выглядывало наружу рваное вечернее платье, казалось, сникло. А ювелиру, видимо, не очень-то хотелось попадать в руки ментов. Да и мне это было не очень, кстати. И я тут же приняла решение. Взяла на себя одного охранника, направив на него дуло пистолета. Он покорно отодвинулся в сторону. Тяжелым ударом кулака Костя вырубил другого клеща, который, словно подкошенный, упал на мраморные плиты пола. Путь оказался свободен. Едва мы вчетвером успели выскользнуть из кафе и скрыться за углом оперного театра, как подъехала черная карета с ментами и взвизгивающей сиреной. Френд предложил нам сесть в его машину, и мы тронулись в путь. Потом он пригласил заехать к ним и выпить немного бренди, так сказать, за столь необычное знакомство. Минут через двадцать мы поднимались на лифте в квартиру ювелира. «За что они вас так?» — вдруг ни с того ни с сего спросила я. «Да так, знаете, бывает». Ювелир замялся. Когда мы вошли в квартиру, то заметили явный беспорядок. «Извините, тут у нас не прибрано», — засуетился Френд, стараясь навести порядок, подбирая вещи на ходу. «Такое впечатление, что здесь кто-то навел шмон», — скептически сказала я. Пьяная Кастелла неожиданно взорвалась. «Это все твои дружки, твои дорогие дружки, земляки гребаные, вечно тебя подставляют!» «Так кто же здесь шмонал?» переспросила я, чем вызвало настороженное удивление ювелира. «Чего вы хотите?» – испугался Френд. Не дожидаясь моего указания, Костян резко схватил за воротник ювелира, слегка приподнял его и сильно ударил под дых. «Такие, как этот медведь, знают, как действовать в данной ситуации». От неожиданности и довольно сильного удара френд растянулся во весь рост. Затем последовал короткий удар ногой в бок, отчего он взвыл. Ювелир пытался из последних сил подняться, но Костян повторил тот же удар, валя на пол непокорную жертву. «Чего ты хочешь?» – залепетал ювелир, уже глядя на Костяна снизу вверх. «Ответишь, даме на несколько вопросов?» Костя указал на меня таким жестом, как красноармеец с плаката из учебника истории «Ты записался?» «Где Ариф?» — спросила я. «Ариф? Какой Ариф?» — на лице Френда возник испуг. «Какой Ариф?» — закричала Костелло. «Не знаем мы никакого Арифа!» «Тихо, сука!» — подцепил Костян. нус к делу продолжай, Таня!» «Ваши настоящие имена?» «Иманов Гурбан Гусейн Аглы». «Ваше?» Уставила я дуло пистолета на Костеллу. «Я?» Последовала пауза. «Вы что, меня за прошмандовку какую принимаете?» «Говори живо!» «Говори живо!» «Не то быстро черепушку разнесу!» Перевел на более понятный ей язык Костян. «Ну, костюнин я, Ольга Леонидовна. Семьдесят девятого года рождения. Тарасовская. Ладно, хватит пока с биографией. Чем занимаешься?» «А ничем не занимаюсь. Раньше в люксе работала, теперь дома сижу» так сказать, домохозяйка. — Переходим к главному, — прервала я ее. — Если ты, — я указала Найманова, — не скажешь, где Ариф, он, — я перевела дуло пистолета на Костяна, — сделает из твоей головы телефон. Ты понял? — Понял, — тихо ответил френд послушно кивая головой. Костян, угрожающий, сжимая огромные кулачищи по швам, изучающий буравил взглядом Френда. Под напором, излучаемых костяном флюид, ювелир даже как-то сник. Скажу сразу, отвернувшись от кости, вероятно, ему было тяжело смотреть на него, и с надеждой, глядя на меня, запинаясь, начал Френд. Арифа я не видел уже давно. В наших кругах ходили слухи, что вроде бы он в Москву уехал или к себе на родину. Но я так думаю, что его, наверное, пришили. «Аргументы?» — коротко спросил я. «Не знаю». Пожал плечами френд. Ариф не любил распространяться о себе. Но человек он темный, это все знали. А знаком ли ты с Максом Семеновым? Ну, как мне не быть знакомым? же лох вроде меня. Он хотел мне продать, я хотел купить. И думается мне, что Ариф подстроил все это, чтобы ограбить и меня, и Макса одновременно. Так ты тот самый покупатель? У Костяна недоверчиво искривилась физиономия, и он уставился маленькими бусинками медвежьих глазах на Френда. Тот еще более сжался в комок, и, казалось, был бы рад раствориться в стене, который прижимался всем телом. А Макс сказал, что это ты с дружбаном своим пришел, чтобы его кинуть, и еще... Ты же сам сказал, чтобы никого не было. Особенно, чтобы Албенка ушла, вроде ваши обычаи не позволяют. Какие обычаи? С каким дружбаном? В том деле с брюликами меня просто облапошили. Я пришел к Максу один, без свидетелей, с баксами. Всего с собой было 50 тысяч. Деньги, сами понимаете, огромные. Но я знал, что настоящая цена драгоценности где-то 150, никак не меньше. Камушки один к одному, работа итальянских мастеров второй половины 19 века. «По-моему, Джулии Росси». «Но я, правда, не эксперт», — оговорился Френд, заискивающий, смотря в глаза Костяну, который пребывал в напряжении. Я решила успокоить его легким пожатием руки и кивнула Френду, чтобы он продолжал. «Ну так вот, из продаваемых мне вещей были бриллиантовая диадема с сапфирами, колье, пара браслетов в виде змей с изумрудными глазками». «Восемь колец и большой рубиновый крест распятия». Когда я пришел к Максу, все было подозрительно спокойно. Вдруг кто-то позвонил в дверь. Я еще сказал Максу, может, не стоит открывать? Но он бросил фразу, мол, что ты напрасно волнуешься, это, может быть, мой друг. Через несколько минут вбежали двое в масках, оглушили меня чем-то тяжелым по голове и смылись. Когда я очнулся, Макс лежал со связанными руками и кляпом во рту. А после он обвинил меня в преднамеренном ограблении. Вроде я подослал людей к нему. «А я сам жертва ограбления. Вы знаете, как мое настоящее имя переводится?» Почему-то, свернув с темы разговора, спросил ювелир. «Ну и как же?» – безразлично спросил я. «Жертва по-арабски. Гурбан, то есть я, жертва Аллаху. Вы верите в значение имен? Об этом мы побеседуем на досуге». «Но ты ж мудак!» Вышел из себя неожиданно Костян. «Нутром чую, что брюлики у тебя. Если сейчас найдем сами, без твоей помощи, и тебя, гнида, и твою бабу, тихо здесь грохнем. А через месяц вас обнаружат соседи по трупному запаху». «Может, не стоит портить воздух на лестничной площадке?» Поддержала его я. В глазах Френда заплясали огоньки страха. Мелкие мышцы лица напряглись, выдавая скрываемую на 50% ложь. Я подумала, что у Френда получилось бы хорошо соврать. Но не больно хорошая актриса Костелло с самого начала своим бегающими глазками и настороженным выражением лица выдавала своего дружка. Костян, как тоже человек неглупый, иначе не был бы бизнесменом, напрямую решил вести допрос с пристрастием. Френд еще не успел открыть рта, как Костелло истошно закричала. Как Костелло истошно закричала. «Ты чё молчишь? Отдай ты им их грёбаные камушки!» Ювелир стал задыхаться. Вероятно, теперь его раздирали надвое противоречивые чувства. В нём боролись жадность и страх, но Костеллу было уже не остановить. Там, в кладовке, завёрнута в мой старый халат с левого угла у стены. «Где, где?» — Костянарияна рванулся в сторону кладовой. Глаза его загорелись. Немного погодя, он вышел обратно. В руках у него была коробка, в которой старушки хранят пуговицы, а еще брошки и кулончики, как воспоминания об ушедшей молодости. Но это... Я не воровал их у Макса. Так получилось. Сбивчин начал оправдываться Френд. Я купил их позже. Лицо его горело то ли от стыда, то ли от того, что его неправильно поняли. — Да ладно, выкладывай, — милостиво разрешил Костян. «Недавно в ресторане Вены я встретил парня, всего такого из себя женоподобного», — начал свой рассказ френд «На лицо он показался мне знакомым, и только потом выяснилось, что это был друг Арифа, как они говорят, бойфренд. Он поздоровался, присел со мной за один столик. По-видимому, я ему чем-то понравился, и он стал меня обо всем выспрашивать». Ну, у голубых есть такие закидоны, вести пустячную беседу и свести ее до постели. Я ему сразу сказал, что я натурал, и что он от меня отстал, что с Арифом мы просто земляки и деловые партнеры. На что Валера, так звали парня, ответил, что он совсем не это имел в виду. И неожиданно для меня похвастал дорогим подарком от Арифа. Он вытащил из-под джемпера огненно-красное рубиновое распятие. И тогда я понял все. «Что ты понял?» Начал опять давить костян, состроив скептическую мину и выжидающие, забарабанив пальцами покрышки стола. «Дело в том...» Френд увеличил темп своей речи, что Валерка оказался довольно болтливым и рассказал мне, что Ариф надарил ему много таких украшений. Но Ариф просил никому их не показывать. Валера просил ни за что не рассказывать о кресте Арифу. И я и подумал, с чего бы это... В голове у меня созрел дерзкий план. Я решил сделать вид, что поддаюсь на чары этого юного апологета однопола любви и хочу провести с ним ночь. Правда, на его настойчивые призывы поцеловаться, я увиливая отвечал, что еще новичок в этом деле и чувство стыда мне пока не чуждо. А уж дома, в постели, пожалуйста, я весь к услугам. Противно даже вспомнить об этом. Френд сделал при этом брезгливую гримасу. — Ладно, хватит тут ломаться как целка, — просил Костян. «Нет, вы не так поняли». «Что мы поняли? Это не твое дело. Давай дальше, Ботый». Дома я избил этого ублюдка и стал требовать ценности. Там я и узнал, что Ариф ничего не дарил Валере, а оставил у него на хранение кучу вещей в закрытом на ключ сундуке. Но любопытство взяло вверх, и как-то Валера скрыл ключом-отмычкой сложный замок на сундуке и нашел шкатулку с брюликами среди хлама и ненужных бумаг. Потом надел на себя этот рубиновый крестик и легкомысленно пошел показывать направо-налево, хвастать подарком от мужа. «Что он говорил об Арифе?» – спросила я. Он сказал, что уже почти два месяца его не видел, даже беспокоиться начал и все насчет драгоценностей загонялся. «А я возьми и предложи ему тогда пять тысяч баксов за брюлики». Валера долго ломался, но деньги ему были очень нужны, и торг состоялся. Я сгонял за деньгами, а Валера приготовил все необходимое. Я имею в виду камушки. «Почему не стал насильственно требовать?» – спросите вы. Я отвечу. Этим я мог встревожить Арифа, ведь никто не знал, жив ли он или нет. А так мы расстались полюбовно. Не подумайте, что впрямь в истинном смысле слова. «Нас это мало интересует», — заметил я. «Ну что ж, по-моему, все ясно. Пора подводить итоги. Камушки все на месте, Костя?» «Да, вроде», — ответил он, тщательно пересматривая содержимое коробки. «В таком случае нам здесь больше делать нечего, и мы должны отчалить. Спасибо за гостеприимство». Я посмотрела на Френда и Костелло, которые выглядели весьма жалко. Костелло с кругами под глазами, ссадины на левой щеке, растрепанные в порванном мини-платье. Френд в помятом пиджаке, забрызганной соусом сорочки и ярком цветастом галстуке, который в данный момент выглядел на нем как имитация веревки повешенного. В старину подобные приемы использовали колдуны, надевая на себя петлю, на которую удавился самоубийца чтобы тем самым взывать к злому духу. Я оглядела их, усмехнулась и бросила кости. — Пошли! Если кому что пикнете мы вас уничтожим. — пригрозил мой внушительный медведеподобный напарник. В ответ Костелло и френд утвердительно, подобострастно закивали головами. «Никому ничего не скажем», — сказал ювелир. «Ни за что на свете», — каркнула Костелло. Костя бросил свой последний устрашающий взгляд на парочку, и мы вышли из квартиры. Вскоре мы поймали такси и поехали к Вальдемару, где стояла моя машина. Албена пришла в неописуемый восторг, когда ей рассказали о последних событиях, в которых участвовали мы с Костяном. Я поразилась переменам, которые прошли в ней буквально за час. Получив денежный приз от братца, она снова стала источать холодную властность и надменность. Ей вернули ребенка и бриллиантовые игрушки. И я подумала, что для этих господ дело было уже закрыто. Больше платить они не собирались. По поводу удачного возвращения в семью бриллиантов и сына, в моей квартире был устроен импровизированный фуршет. Слегка подвыпив, Костян предложил мне бросить частный сыск и выходить за него замуж. Я, естественно, отказала. И когда уже вечеринка подходила к концу, Константин Андреевич в роли неудавшегося жениха изрядно захмелел и пьяным взором уставился на экран телевизора. Он смотрел и слушал с тупым выражением лица программу про это. «Я вышла на кухню поставить чайник и побыть немного одной». Меня, признаться, начинала напрягать компания экзальтированной Албены и полубандита Костяна. Но мне не удалось предаться одиночеству. За мной на кухню ворвалась Албена. «Опять началось», — подумалось мне. Сейчас она начнет мне рассказывать, как в прошлом году на Кипре познакомилась с каким-то негритянским миллионером или видела пьяную Жанну Агузарову в отеле «Космос» в Москве. Однако Албена не бурлила на сей раз с излишними эмоциями. Голос был ее не то что прохладный, а как бы настроенный на более деловой лад. В нем было что-то жалостливое. — Послушай, Татьяна, ты знаешь, я не думаю, что на этом история закончилась. я тоже Да-да, именно это я и хотел сказать. Костик, конечно, не будет оплачивать, но у меня, у самой, есть достаточные средства. Словом, насколько я знаю, 200 долларов в сутки я могу оплатить. А что вы имеете в виду? Я боюсь. Но ведь вы получили ребенка обратно. Константин Андреевич, вероятно, удовлетворен возвращением семейной реликвии. На слове семейной реликвия» я сделала ироническое, едва заметное ударение. Я хочу, чтобы вы нашли убийцу моего мужа. Что это вам даст? Здесь задета честь нашей семьи. К тому же, говоря откровенно, я боюсь. Я понимаю ее. Я сама считала, что те люди, кто убил Макса, стояли за похищением сына. И эти угрозы ЛБН. Никто не мог дать гарантии, что это не будет продолжаться дальше. Я согласилась продолжить расследование.